Глава 2. Радим подтащил мэра к шкафу с зеркалом, после чего наложил паралич и, перейдя в боевой транс, принялся рисовать у него на лбу руну изгнания. Та относилась к среднему порядку, но располагалась рядом с низшими, и подобную мог начертить любой сотрудник отдела. Единственная сложность – это оторвать сущность от костюма, Уходить они не желали, и чем меньше времени прошло, тем легче это проходило и для зеркальщика, и для захваченного. И вот тут Родима ждал сюрприз. Вместо серой дымки, цепляющейся за душу десятками крючков, на лице Азарова проступила черная призрачная сущность. Она попыталась достать Довяземского, выстрелив щупальцем, но реакция не подкачала. Он увернулся в последний момент, атака не удалась. «Ох ты ж», — отпрянув, произнес Дикий, «да как так-то?» «Что такое?» — тут же забеспокоилась Ольга, которая, естественно, ничего этого не видела. «Непредвиденное осложнение», — отступив на пару шагов и, глядя на тело у своих ног, задумчиво произнес Радим. «Не может этого быть». «Что?» — напряглась Бушуева. «Объясни толком». «Это не дикая сущность, которую он подхватил через зеркало. Это паразит». Проклятие черной души и вообще чудо, что этот человек смог дать знать, что с ним не все в порядке. Это полноценный захват. Кто-то его очень сильно ненавидит, кто-то, кто рядом с ним, и смог заклясть зеркало так, что в один прекрасный момент его душа просто почернела и взяла под контроль тело. Но, видимо, что-то пошло не так, поскольку он сопротивляется. Не мастер делал, любитель. «Вот только откуда он или она вообще про подобное узнали? В сети такое не найдешь, всякие знахарки и доморощенные колдуны с каплей силы тоже ни сном ни духом. Это тайны зеркального мира. Кого же ты так рассердил? Это что же такое надо было сделать, что чернота твоей души проявилась так сильно? Зови генерала, тут все очень плохо. Наше счастье, что это выползло на поверхность почти сразу». Иначе бы мы поимели нереальные проблемы. Он подцепил это сегодня утром, значит, дома или в дороге. Но последнее сомнительно. Хотя если он человек-привычек. Но это надо мордоворотов спрашивать, которые с ним ездят. Спросим. Вставая и направляясь к выходу, буркнула Ольга, предвидя, что генерал будет недоволен решением, которое предложит ему Радим. Так и вышло. Что, совсем ничего нельзя сделать? Смерив взглядом, спокойно лежащее в пяти шагах от них тело, поинтересовался гладких, после того, как услышал от Вяземского полный расклад. «Ничего», – покачал головой Радим. «Есть два варианта. Или развеять черную душу, или я снимаю паралич, развязываю его и ухожу. И к вечеру в этом здании не останется нормальных людей, только марионетки этой твари». Это чудо, что то, что внутри Азарова не смогло взять его разум под контроль полностью, не хватило времени. Видимо, он что-то осознал и своими действиями попытался дать понять, что с ним произошла беда. И тут Радим посмотрел на зеркало, возле которого лежало тело. Он подошел и, прикрывшись щитом, оттащил мэра в сторону, после чего вернулся к зеркалу и, коснувшись пальцами, шепотом произнес. «Покажи мне». Картинка почти не поменялась. Вот Азаров стоит перед зеркалом, поправляя галстук и готовясь идти на заседание. Затем он коснулся стекла. Но тут все было понятно. Он увидел в зеркале своего черного двойника. Мгновение его отбрасывает назад, приложив спиной об пол, словно получил разряд тока. Радим знал, куда смотреть. Рука. Так коснулась стекла. Крохотная черная искорка размером с копеечную монету, вышедшую из обихода. Эта тьма, полученная из заклятого зеркала, впиталась в руку. Через пару минут Азаров поднялся, но это был уже не он. В зеркале прекрасно видно, как его окутала чернота. Но Родима интересовало не то, как это произошло, а кто это устроил. «Назад», — мысленно скомандовал он зеркалу, — «что было до». Изображение дернулось, откатившись еще на пару часов. Девушка лет 25 вошла в темный кабинет, за окнами серая хмарь. Она остановилась перед зеркалом, несколько секунд смотрела на собственное отражение, после чего достала из сумочки бумагу, пустила себе кровь небольшим ножиком и принялась выводить на зеркале черную руну универсального проклятия. «Откуда только взяла ее?» Когда закончила с изображением, глядя в листок, принялась шевелить губами. Радим, естественно, не слышал слов, но прекрасно знал, что она говорит. Она предлагала свою душу для того, чтобы напитать символ. Не имея силы, она отдавала то, чем владела, и что могло активировать проклятие. Это ж как надо было ненавидеть градоначальника, чтобы лишиться души. Человек без души жить не может, во всяком случае, долго. «Час-два. Никак не больше. Ее можно не искать. Она уже умерла». Закончив читать заговор, она увидела, как впитался в стекло почерневший символ проклятия. Усмехнувшись победной счастливой улыбкой, она убрала бумагу в сумочку и покинула кабинет. «Женщина, лет двадцати пяти», – произнес Радим, повернувшись к Ольге и генералу. «Среднего роста». Светлые волосы, стрижка короткая, на подбородке ямочка, старая ожог на запястье. Это она зачаровала зеркало. Она очень ненавидела Азарова. Она отдала свою душу, чтобы активировать проклятие. Кстати, можно ее не искать, она мертва. Вернее, искать нужно, но тело. Не может быть, растерянно произнес Гладких. По описанию, это Анна Азарова, приемная дочь Николая Константиновича. Он удочерил ее, когда женился второй раз. У нее еще была сестра-близнец, которая покончила с собой год назад. Значит, что-то случилось, раз она решилась на такое. Сомневаюсь, что она знала о последствиях. Она не выглядела сумасшедшей или той, кому плевать на окружающих. Сомневаюсь, что она хотела уничтожить всех в этом здании. Скорее всего, ее обманули, подсунув это проклятие. И вот этого человека хорошо было бы найти. Это самое черное колдовство, которое возможно. «Теперь, товарищ генерал, мне нужно ваше согласие на ликвидацию черной души, после чего мэр умрет». Гладких, который слушал все это молча, только махнул рукой и направился к выходу. «Делайте, что должно», — остановившись у двери и обернувшись, он произнес. «Мэрия полная зараженных проклятых, или как их там, мне не нужна». «Ольга Ивановна, поручаю вам и дикому расследование этого дела. Нужно найти того, кто это сотворил. И я не пропадчерицу». После чего с лицом мрачнее тучи бросил взгляд на скованного руной паралича Азарова и вышел в коридор. «Оль», — позвал родим девушку, — «давай тоже на выход. Нечего тебе тут делать». «Ты уверен, что справишься?» — голос женщины дрогнул. «Конечно справлюсь, уж подполковник», — с улыбкой заверил ее Вяземский. Бушуева кивнула и, подойдя, быстро поцеловала в губы. «На удачу», — шепнула она и покинула кабинет, плотно затворив за собой дверь. Радим, бросив взгляд на неподвижное тело, валяющееся в трех метрах от него, принялся творить руну удержания. Она не даст черной тени вырваться из кабинета, если та попытается сбежать. Убивать Вяземский ее не планировал. Это было несложно, Один удар руной света, и все, развеется черная душонка мэра по вселенной. А этого допустить никак нельзя. Много в ней силы сейчас, а значит, надо прибрать ее себе. Достать черную душу из проклятого можно только одним способом – убив его. Будь это кто другой, родим, не думая, вонзил бы ему кукри в сердце. Но это мэр. Человек в городе не последний. Не нужны ему такие проблемы. Поэтому, выставив щит, Вяземский присел рядом с телом и сотворил руну боли. Атака последовала мгновенно. Тонкий, узкий черный жгут, как кнут, ударил в преграду и отскочил, даже не разрушив ее. Будь черная душа напитана поглощенной энергией попавшихся ей на пути людей, все было бы куда сложнее. А так, руна боли, та самая, которой он казнил Матильду Шмидт, Тело, находящееся под параличом, даже не дернулось, но черная душа ракетой взлетела к потолку и тут же отпружинила обратно, поскольку руна удержания не дала ей покинуть помещение. Радим спокойно поднялся с колена, обнажил кукри и дождался очередной атаки, такой же бесполезной, как и предыдущая. Вообще, молодая черная душа не бог весь какой противник, редкий и слабый. Сущность бросилась в новую атаку, ударилась о руну щита, и тут Вяземский сделал то, ради чего все это затевалось. Он снял барьер и, перехватив кукре за клинок, нанес удар прямо Амариилом, одновременно активируя руну поглощения. Несложное, но остальным зеркальщикам чаще всего бесполезное. Мало того, что нужно Амариил иметь, так еще душа нужна, сущности не годятся. Все произошло почти мгновенно. Руна ударила в самый центр бесформенного сгустка, одновременно с рукоятью камень засветился багровым, поглощая то, что еще недавно было сутью человека, облеченного властью, и какой-то тайной, которая его и убила. Вернув кукри в кобуру и скрыв его от простых людей, он склонился над телом. Развязав веревки из полотенец, Радим откинул их подальше, после чего, коснувшись зеркала, он проверил резерв. Все же парочку затратных рун пришлось сотворить. Все было нормально. Три четверти еще осталось, а значит, нужно закончить с теми пятерыми, которым воспоминания о случившемся на заседании совсем не нужны. Пусть Азаров мертв, но слухи о погибшем мэре, гуляющие по городу, совершенно лишние. Радим вышел из кабинета и огляделся. Ольга сидела возле кофемашины и пила эспрессо, почему-то ей очень не нравился капучино. Больше в приемной никого не было. «Все?» – спросила она. Родим кивнул. «Осталось закончить с той пятеркой, которой надо память подчистить». «Кстати, а где эта парочка бугаев, что должны охранять покойного?» «Снаружи», – залпом допивая содержимое чашки, прояснила диспозицию Ольга. Им все объяснили, они уже в курсе, что Азаров мертв, возникать и трепать языками не будут. А насчет тех пятерых сейчас организую тебе кабинет, много времени это займет, а то у нас с тобой теперь расследование. Генерал просил передать, что твое время и услуги будут оплачены. За это спасибо, а насчет сколько займет, минут пять 7 на каждого, и можно будет ехать на поиски девчонки. Очень мне интересно, кто же ей это проклятие подсунул. Но и причину попутно выяснить неплохо бы. «Сдается мне, когда мы закончим, столько дерьма всплывет», — ставя чашку на столик и поднимаясь с кресла, заметила Ольга. и Радим был с ней полностью согласен. «Кто вы такой? Зачем меня сюда привели?» Грубо и нагло поинтересовался мужчина за шестьдесят с плешью на всю башку. «Присаживайтесь». Радим заглянул в список, выданный ему Бушуевой. «Дмитрий Дмитриевич, я здесь, чтобы провести с вами разъяснительную беседу по случившемуся утром инциденту». Мужчина был последним, остальные уже отдыхали в соседнем кабинете с почищенной памятью. «Контора!» – скривился он, но все же занял предложенный стул. Псы режима решили, что я буду молчать о том, что наш мэр с ума сошел и творил непотребство. Не дождетесь. Я за свободу слова. Люди должны знать. Радим мысленно сплюнул. Уже в пятый раз повторялся один и тот же диалог. Реформаторы из девяностых, которые каким-то чудом удерживались у руля, полные ненависти к тем, кто пришел во власть после них, не упускали шанса раздавить оппонента. Уже к вечеру все будут знать. Сотворенная Вяземским руна сна заткнула этот словесный фонтан. Мужчина мгновенно отключился, уронив голову на грудь. Радим вышел из-за стола и устало потер лицо. Руна памяти жрала силы, как не в себя. Его резерв после всего просел до четверти. Но дело было почти сделано. По-хорошему, конечно, нужно использовать сложную форму руны с исправлением воспоминаний, а не их стиранием. Но тут была проблема. Требовалось куда больше затрат. В лучшем случае он управился бы с двумя из пяти. Да и времени с момента инцидента прошло много. И с каждой минутой задача становилась сложнее. Так что Радим решил не заморачиваться. Все было просто. Стереть память, разнести чиновников по кабинетам, потом разбудить их, попеняв на сон на рабочем месте, и по домам, где они будут досыпать. Схема бредовая, но лучшего варианта не имелось. Закончив с господином Никитиным, Радим еще раз устало потер лицо и стукнул по столу, давая двум прапорщикам знак, что тело можно забирать. «Этот сколько спать будет?» – поинтересовался крепкий мужчина, зашедший в кабинет. «Этот дольше всех», — ответил Радим. «Его домой. Раньше вечера глаза не откроет». «Сделаем то, лейтенант», — произнес второй боец, забрасывая правую руку спящего себе на плечо. «Все, закончили?» «Закончили», — кивнул Радим. «Надо выпить кофе и дальше двигаться». Конторские кивнули и вытащили очередное тело в соседний кабинет. Радим же отправился в столовку на первом этаже. Время подбиралось к полудню. — Нужно подкрепиться. Хрен знает, когда поесть удастся. — Это правильно, — ставя поднос с едой на стол и усаживаясь напротив, — произнесла Ольга. — Столовка тут хорошая. — Кто бы сомневался, — отозвался Радим, отрезая кусок от приличного по размерам шницеля. — Есть новости? — Есть. — вооружившись ложкой и приступая к борщу, сообщила Бушуева. Оперативная группа наведалась на квартиру Анны Азаровой все как ты и сказал девочка уже холодная лежала на кухне с чайником в руке не подозревала она что ей не жить люди которые точно знают час своей гибели не ставят на плиту чайник на ее лице была улыбка следователь сказал что умирая она была счастлива словно свершилось все о чем она мечтала понятно доедая пирожку подвел итог вяземский надеюсь ты сказала чтобы никто тело не трогал и по квартире не шарились Да, передала, стоят на лестнице, ждут нас. Нашли и ушли. Хорошо, допивая компот улыбнулся Радим. Ешь и поехали. Во-первых, люди бездельем маются, во-вторых, время уходит. Ольга кивнула и чуть ускорилась. Спустя 40 минут они перешагнули порог квартиры Анны Азаровой. Хорошая такая квартира. Свежий ремонт, дорогая бытовая техника, плазма наполовину стены, мебель. Сомнительно, что молодая женщина, которая работала в мэрии при отце, но на невысокой должности, даже не начальницей, могла сама себе такую купить. Первым делом Родима смотрел тело. Все было так, как и говорила Ольга. На губах девушки навечно застыла счастливая улыбка. На полу полно воды из чайника, ручка которого была сжата в руке покойницы. На варочной панели по-прежнему горел газ. Радим выпотрошил сумочку и достал тот самый лист, с которого она читала проклятие. Пробежался глазами по тексту. Транслит темного языка. Оригинал она бы в жизни правильно не прочла. Но никаких следов того, кто мог это ей дать. Он присел рядом с ней на корточке, несколько секунд смотрел на ее лицо, пытаясь понять, как она влезла во все это и почему убила отчима. Конечно, ее могли обмануть и сказать, что это наговор на удачу и успех, но кровь... Нет, надо быть полной дурой, чтобы поверить в подобное, рисуя руну универсального проклятия кровью. Один раз он создал такую на практике, без напитки энергии, конечно, но даже чертя ее он ощущал зло и ненависть, исходящую от символа. А уже когда она ее напитала своей душой... Махнув рукой, Родим поднялся и направился к зеркалу в спальне. Обычно они знают все, больше видят только зеркала в прихожих. И ничего, совсем ничего. Стекло показывало обычную жизнь молодой женщины. Вяземский листал события, отматывая их назад. Жила тихо и совсем одна. Несколько месяцев ни гостей, ни мужчины. Другое зеркало, перед которым она красилась, тоже не сохранило никаких контактов с зазеркальем. Гостиная, зеркало на стене, тоже чистое. И в ванной, и в прихожей та же картина. Ничего не понимаю. Растерянно глядя на Ольгу, развел он руками. Никаких контактов с той стороной. В этом доме, кроме нее, побывали два курьера. Дальше прихожие не заходили. Нам тут больше делать нечего. Можно запускать экспертов. Бушуева кивнула и, открыв запертую дверь, крикнула в подъезд. "Можно работать". И тут же в квартире стало тесно. Что дальше родим? Выйдя на лестничную площадку и раскуривая свой Айкос, поинтересовалась Ольга. Вяземский тоже хотел закурить, но потом вспомнил, что его сигареты будут пахнуть на весь подъезд. Направился к общей лоджии на пожарной лестнице. Прикурив, он посмотрел на бушу его. Если бы я знал, что она работает в мэрии, я бы осмотрел ее рабочее место. А так. Пусть ребята отрабатывают по полной. Связи, круг общения. Ведь контакт – это не обязательно зеркало. Ведьмы оттуда живут тут годами и чувствуют себя вполне неплохо. Она могла искать информацию в интернете, и кто-то на нее вышел. Только ребята, что сейчас там хозяйничают, не знают, на что внимание обратить. И если в запросе браузера будет «Ведьмы и ритуалы», они тупо поржут и забудут об этом доложить. «Ты права», – давя окурок в банке из-под горошка, стоящий на подоконнике, ответил Радим. «Пошли обратно. Ноутбук и телефон придется сначала смотреть мне, а потом обратно в мэрию. Рабочее место надо глянуть. Если не дома, значит там, где она проводила куда больше времени». Вернувшись в квартиру, он быстро просмотрел содержимое ноутбука и телефона. Оба гаджета были совершенно пустые. «Основные запросы, всякая юридическая информация и заказы маркетплейсов». В соцсетях тоже ничего интересного не нашлось. «Это самая скучная жизнь, которую я видел за последнее время. Хуже могло быть только то, если бы она еще и работала на удаленке. А так хоть какой-то социум». «Товшполковник», полковник обратился к Ольге один из сотрудников, которые хозяйничали в квартире и занимались опросом соседей. «Обход завершён. Людей сейчас немного, все на работе. Но те, кто оказался дома, в один голос говорят. Тихая, спокойная девушка. Никаких пьянок и загулов. Никто к ней не ходил. Жила одна». «Спасибо, лейтенант». Слегка поджав губы, поблагодарила Бушуева. «Обыщите тут все, Переверните квартиру вверх дном. Такие люди иногда ведут дневники. Хотя сейчас уже реже. Им их сеть заменяет. Но все равно попробуйте найти». «Если найдете, дайте знать, а мы поехали. Нужно осмотреть ее рабочее место и с коллегами пообщаться». «Ребята уже роются», – заверил лейтенант и отошел в сторону. Рабочий компьютер тоже ничего не дал, а вот две женщины, Евгения и Дарья, слегка за сорок, что сидели с Санной в одном кабинете, кое-что смогли рассказать. Прав был тогда майор Агапов из СК, коллеги видят куда больше, чем все остальные. Попричитав о судьбе Анны и о бедах, что свалились на семью мэра и на него самого, все уже были в курсе, что он умер в своем кресле, так и не успев подписать несколько распоряжений. Пошла конкретика. «А странного ничего с ней не происходило в последнее время?» – выслушав рутину, поинтересовалась Ольга. Познакомилась она тут с одной сотрудницей. Начала одна Евгения. Странная она была, Раиса звали, фамилию не помню, Тут в отдел кадров нужно идти. Уволилась она с пару недель назад. Дарья согласно кивнула. Странное, совершенно верное определение. Мы ее за глаза ведьмой звали. Взгляд у нее дурной был. Стоило ей в кабинет зайти, как весь день наперекосяк шел. Чушь это, конечно, после паузы выдала она. Но все равно неуютно с ней было. Только вот Радим так не думал. Он точно знал, что есть среди людей те, кто наделены крохами силы. Их никто ничему не учил, чаще всего они далекие потомки выходцев из зеркального мира. Некоторые даже не замечают, что что-то могут, списывая все на случайность, а другие, наоборот, пользуются этим, развивают, денежку зарабатывают. Вот, видимо, и это Раиса из таких. «Значит, говорите, Анна с ней общалась?» Ухватилась за ниточку Ольга, бросив быстрый взгляд на Вяземского. «Только с ней и общалась», — подтвердила первая Евгения. «Обедать вместе ходили и даже в кафе пару раз сидели. Тут неподалеку есть одно очень уютное». Говоря это, она смотрела исключительно на Родима. Кольца у нее не было, и молодой парень ей понравился. В принципе, она была хороша собой и ухоженная, и сложение вполне себе. Этакая Милфа. Вяземский намек проигнорировал, Ольга же сделала вид, что ничего не заметила, не желая создавать проблему на пустом месте. «А долго вообще эта Раиса тут работала?» – спросила Бушуева. «Да вы что ж, правду решили, что она причастна к этим событиям?» – ухнула Дарья. «Мы ж про ведьму в шутку сказали». Но, перехватив строгий взгляд Ольги, все же ответила. Где-то с пару месяцев она, как пришла с Анной, чуть ли не в этот же день познакомилась. А зарова несмотря на то, что дочка главы города нелюдимая была, а Раиса к ней ключик подобрала. Радим аккуратно дал знать Ольге, что можно сворачиваться. Оговорка сотрудниц отдела про ведьму и стремление завести дружбу именно с Анной, если, конечно, это им все не привиделось, превратили ниточку в прочную бечевочку. «А в каком кабинете это Раиса сидела?» – уже в дверях поинтересовался Вяземский. «В сорок шестом соседнем», – тут же выдала Дарья. «Они к нам часто по делам забегают». «Спасибо, вы очень помогли». И, кивнув на прощание, вышел за дверь. В отделе кадров вопросов не возникло. Мундир с погонами подполковника и корочки сделали сидящих там очень вежливыми и расторопными – И уже через пять минут на руках у Бушуевой были данные Раисы Леонидовны Пичугиной, 32 лет. «Вдвоем за ней поедем?» – спросила Ольга, заряжая стик Вайкос. «Один я к ней пойду. Сама знаешь, протокол. Генерал Гладких велел нам дело раскрыть. Мы это сделаем. Только вот никакой суд, проклятие, как метод убийства не примет. Так что придавлю я ее руной правды. Соврать она не сможет». Она же не зеркальная ведьма, скорее всего далекий потомок. Может, какое наследие осталось от предков? Вот она его вход и пустила. Меня только одно интересует: зачем? Что такое случилось, чтобы она через дочурку решила мэра извести, ее не пожалев? А ты тоже так можешь? – спросила Ольга. Радим покачал головой. В перспективе — да, но руна универсального проклятия с наговором относится к символам высшего порядка, и мне резерва не хватит ее запитать, чтобы с жизнью расставаться не пришлось. И что с ней будет, если это она? Я знаю, какие есть типы наказания у зеркальщиков. Тут без вариантов, — покачал головой Радим, — две жизни с умыслом, по-любому смерть. Если есть смягчающие обстоятельства, то изгнание в Зазеркалье, без права возврата. Но я даже не знаю, какие тут могут быть обстоятельства. Ладно, поехали. «Ты меня в управление потом забросишь?» – попросила Ольга. «Это для тебя работа закончится, а мне дело закрывать. Как я его вообще закрывать буду?» «А никак не будешь», – улыбнулся Радим. «У нас есть два трупа без следов насильственной смерти. Просто умерли и все». Ни один анатом не скажет, что эта смерть неестественная. Если я казню Раису, будет три. Если изгнание, то прибавится висяк с потеряшкой. Генералу доложишь, как оно есть на самом деле. Все, поехали, время дорого. А в управление, конечно, заброшу. Ольга кивнула и полезла на высокое сиденье. Радим затушил окурок и, кинув его в урну, которая оказалась рядом, уселся за руль. В принципе, он был доволен. Сегодня он самостоятельно провел полноценное расследование, первое в его жизни. И если с Раисой он не ошибся, то его можно будет поздравить.